Глава 54. Трое мужчин сидят на веранде Джека Мейсона под лунным светом. Каждый надел обогревательный пояс и взял по стакану виски, чтобы не замерзнуть. В море перед ними мелькают огоньки. Рон чувствует, как виски согревают ему грудь и веки начинают опускаться. Такое расслабляет получше любого массажа. Да чего же хороший получился день. Барбекю на отапливаемой террасе, бильярд, карты. Лучшего и не пожелаешь. Время от времени Виктор мягко подталкивал разговор в интересующую их сторону, но Джек искусно избегал его вопросов. Игра в снукер на сегодня окончена. Первая, как все надеются, из тех, которые станут доброй традицией. Три старика — Три новых друга. Бандит, полковник КГБ и профсоюзный деятель. «Должно быть это тяжкое бремя, Джек», — замечает Виктор. «О чем ты?» — спрашивает Джек. «О твоей схеме», — поясняет Виктор. «Все должно было быть безупречно чисто. А потом умерла Беттани. Теперь еще и Хизер погибла. Наверняка это тяготит». «Ты чувствуешь ответственность?» Джек кивает, подняв бокал. «Я не убиваю людей, Виктор», — отвечает он. «Некоторые — да, но я никогда не ловил от этого кайф. Мне нравится нарушать законы, мне нравится зарабатывать деньги, мне нравится продавливать людей». «Как же это мне по душе!» — восклицает Виктор. «Но, возможно, тебя что-то мучает» продолжает он, совсем чуть-чуть. «Немного», — соглашается Джек. «Понимаю», — кивает Виктор. «Возможно, ты даже злишься. Я бы точно был зол на убийцу». «Это глупо», — возражает Джек. «В этом нет никакой необходимости». «А мысль о том, что Бетта не упала с обрыва?» — спрашивает Виктор. «Разве она не будет тебя по ночам?» «Не-а», — отвечает Джек, — «в этом ты ошибся». «Иногда я и вправду ошибаюсь», — соглашается Виктор. «Но мне не терпится узнать, почему я ошибся теперь. Незнание меня беспокоит». «Парни», — спрашивает Джек с легкой улыбкой, — «могу я вам кое-что рассказать? Немного облегчить себе душу?» Фраза звучит так, будто он хочет заявить о чем то личном. «Довольно опасно обсуждать то, что задевает чувства», — думает Рон. «Но он понимает, что таков метод Виктора. Они расследуют преступление, так что придется с этим смириться». «То, что я скажу, не предназначено для полиции», — продолжает Джек. «Это только для нас троих. Что вы решите потом с этим делать, воля ваша». «Среди нас нет полицейских осведомителей», — отвечает Рон продолжает Джек. «Машина была пустой, когда упала с обрыва», сообщает Джек Мейсон, делая еще один глоток виски. «Беттани Уэйтс убили за несколько часов до этого». Сонливость Рона как рукой сняла. Это уж точно. Он смотрит на Виктора, зная, что офицер КГБ может сформулировать вопросы получше, чем он. «Что ж...» «Какое интересное развитие событий», — замечает Виктор. «Ты точно знаешь, Джек?» «Я знаю это точно», — отвечает Джек Мейсон. «Я знаю, кто убил ее. Знаю, почему и знаю, где она похоронена. Я знаю, где находится могила». «Это звучит ужасно похоже на то, что убил ее ты, Джек. Разве нет?» «Я бы согласился» говорит Джек. Но в том-то и дело, что нет. Еще виски, джентльмены. Виктор с Роном согласны, что это именно то, что доктор прописал. Джек Мейсон разливает напиток по стаканам и снова откидывается на спинку кресла. Вы кое-кого упускаете, продолжает Джек. Еще одного человека, вовлеченного в мою схему. Мужчину? Женщину? спрашивает Виктор нарочито небрежным тоном. «Ага, кого-то из этих», — отвечает Джек Мейсон. «Если вы намерены противостоять допросу в исполнении офицера КГБ, то двусмысленность — неплохое решение», — думает Рон. «Итак, есть некий человек», — начинает Рон. «Скорее всего, парень. Давайте посмотрим правде в глаза. Это он убил Беттани Бейтс?» Вот как было дело, говорит Джек Мейсон. Схема стала разваливаться на части. Поскольку во всем была виновата Беттани Уэйтс, пришло время от нее избавляться. Логично? Более чем, соглашается Виктор. Полагаю, мне ничто не грозило. Какой бы информации ни располагала Беттани, я к этому не имел отношения. Так что я мог просто выйти из игры и двигаться дальше. «Все дело в вашем партнере?» «Мой партнер волновался больше», — продолжает Джек Мейсон. «Насчет этого у меня нет никаких сомнений. Лично я не допустил серьезных ошибок, чего не скажешь о моем партнере. Он, я говорю «он», но не придавайте этому особого значения, я играю в эти игры уже давно. В общем, он обеспокоился тем, что могу сказать «я», и что может сказать Хизер. «И ты бы никогда не заговорил», — говорит Рон. «Никогда раньше и никогда в будущем», — соглашается Джек. «Но теперь ты говоришь, Джек», — очень мягко произносит Виктор. Джек от него отмахивается. «Итак», — спрашивает Рон, — «это твой напарник и убил Беттани Уэйтс?» «Пока она не причинила еще больших неприятностей», — отвечает Джек. Он убил ее, поехал на утес Шекспира и столкнул машину вниз. Мой напарник совсем не из нервных, но в тот раз он запаниковал. Такое случается даже с лучшими из нас. «Но почему в машине не оказалось тела?» — спрашивает Виктор. «Интересно, есть ли у тебя объяснение этому факту?» «Дело вот в чем», — отвечает Джек Мейсон. Есть главная проблема, которую никто не видит. Мой напарник приходит ко мне, сообщает, что он убил Беттани Уэйтс и просит включить новости, чтобы убедиться. Я включаю телевизор, вижу, что это правда, мне это не нравится. «А кому бы понравилось?» — вставляет Рон. «В самом деле, кому бы понравилось?» — соглашается Джек. «Я злюсь, конечно, я вне себя от гнева». «Не было нужды кому-то умирать, мы могли бы просто соскочить». А он слегка улыбается и говорит, что никто уже не соскочит. «Тогда я подумал, что он собирается убить и меня. Это было бы через чёрт, но иногда такие вещи случаются». Рон и Виктор кивают. «Потом он спрашивает, хочешь увидеть тело?» «Я не понимаю, разве тело не было в машине?» А он такой, «Нет». Оно похоронено в надежном месте». «Господи!» — вырывается урона. От виски у него начинает немного побаливать голова. Огни, мигающие в море, теперь кажутся холодными и одинокими. «Вот что он сделал», — продолжает Джек. «Он убил Беттани. Он похоронил ее и сказал мне, где именно. Похоронил остроумно, следует отдать должное». Он закопал Беттани с телефоном, на котором есть история звонков с одного из моих личных номеров и который покрыт отпечатками пальцев «Хизер Гарбет». Более того, он застрелил ее из оружия, также покрытого отпечатками пальцев «Хизер», который он зарыл где-то в другом месте. Виктор подается вперед. «Итак, Беттани мертва и больше не может вмешаться». Плюс твой партнер навесил на Хизер обвинение в убийстве, а на тебя — соучастие. «Ты все правильно понял», — отвечает Джек Мейсон. Он сказал Хизер, что дело о мошенничестве дойдет до суда, и ему нужно, чтобы она признала себя виновной, взяла на себя все и не проронила при этом ни слова о том, на кого работала. «Или полиция найдет могилу Беттани». Вместе со всеми уликами, которые говорят о том, что убийство совершила Хизер. Что лучше, 10 лет тюрьмы или пожизненное заключение? Это шантаж, сокрытый на глубине шести футов под землей. «И эта угроза висела над ней все то время, пока она сидела в тюрьме?» спрашивает Рон. «Она не проронила ни слова и не получила ни пенни», отвечает Джек Мейсон. Она просто отсиживала срок, зная, что один неверный шаг, и она станет убийцей. «И после такого долгого ожидания», — говорит Рон, — «кто-то ее еще и убил. Вот уж невезение так невезение». Мужчины кивают, как три мудрые обезьяны. «А чего он хотел от тебя?» — спрашивает Виктор. «Он хотел забрать свои деньги», — продолжает Джек Мейсон. Миллионов десять или около того, но он не смог получить к ним доступ. «А ты бы смог?» «Как выяснилось, нет», — отвечает Джек Мейсон. «В 2015 году изменились законы, и все лазеечки оказались перекрыты. Потом возникли и другие препятствия, о которых мы даже не предполагали». «Вы хорошо разбираетесь в отмывании денег?» «Да», — отвечает Виктор. Мы отмыли их так тщательно, что развеяли по ветру. Хизер отлично справилась с работой. Но когда нам понадобилось, чтобы они вернулись другим путем в виде чистых денег, некоторые механизмы, без которых не обойтись, перестали быть законными. И часть денег просто исчезла. Мы укрыли их так хорошо, что даже сами не сумели найти. «Значит, деньги еще где-то в серой зоне?» спрашивает Виктор. Предположительно, отвечает Джек Мейсон. Есть шанс, что ты расскажешь нам, кто был твоим напарником, спрашивает Рон. Естественно, нет, отвечает Джек Мейсон. Я и так наговорил слишком много, но если дальше сможете разобраться сами, то удачи. Мы разберемся, обещает Рон, услышав, как издалека приближается машина. «Она не должна была умереть», — говорит Джек Мейсон. «Это моя вина. И Хизер не должна была умереть тоже. Я виноват еще и в этом». «Хотел бы я не согласиться, Джек», — отвечает Рон, — «но не могу». Джек кивает и оглядывается вокруг. Он смотрит на свой дом, на сады, на красивую панораму. «Грош цена всему этому». Свет Фардай Цурона прорезает лужайку. Приехал Богдан. Джек встает попрощаться с новыми друзьями. Но у Виктора есть еще один вопрос. «А почему ты просто не выкопал тело сам? Решил бы все проблемы». «Я пытался его найти», — отвечает Джек Мейсон, «На протяжении многих лет. Поверьте, пытался. Я знал, где оно примерно». «Я копал и копал, но...» «Ты скажешь, где она похоронена?» спрашивает Виктор. «Я рассказал уже достаточно, чтобы вы продолжили поиски сами», говорит Джек. «Вам, с сволочам, это вполне по плечу». «Твоя откровенность достойна восхищения», замечает Виктор. Джек обнимает Виктора за плечи. Не могу отделаться от мысли, что эти откровения омрачили радость от твоей победы в Снукер и от эпического провала Рона. «Продолжим как-нибудь», — спрашивает Виктор. «Не могу придумать ничего более веселого», — отвечает Джек Мейсон. «Пара приятелей, стакан виски, партия в Снукер. Все остальное — всего лишь эго и жадность. Мне потребовалось много времени, чтобы это понять». Но ты все равно должен Виктору десятку за проигрыш, напоминает Рон. Это лишь один из моих многочисленных долгов, отвечает Джек Мейсон с поклоном. Лишь один.